Глава 27. Это последняя дань Земле. Джон Адамс. Статуэтки и картины в комнате Евы были закрыты белыми чехлами. В ней слышались лишь тихие голоса и заглушенные шаги, свет слегка пробивался сквозь закрытые ставни. Постель была задрапирована белым, на ней под сенью склонившегося ангела лежала малютка, уснувшая вечным сном. Она лежала одетая в одно из тех простеньких белых платьиц, которые она обыкновенно носила при жизни. Свет, проходя через розовые занавесы, ложился темными тонами на ее личика, смягчая мертвенную бледность ее. Длинные ресницы нежно касались чистых щек. Голова слегка склонялась на бок, как бы в естественном сне. Но все черты лица были проникнуты таким небесным выражением, Такую смесью блаженства и покоя, Которые ясно показывали, Что это не земной временный сон, Но долгий священный покой, Какой Господь дает избранным своим. Для таких, как ты, милая Ева, Нет смерти, нет ни мрака, Ни тени смерти, Есть лишь тихое угасание, Подобно угасанию утренней звезды В золотистых лучах зари. Тебе победа без битвы, венец без борьбы. Так думал Сент-Клер, стоя перед покойницей и пристально глядя на нее. Впрочем, кто может знать, что подумал, с той минуты, как в комнате Евы чей-то голос произнес, она скончалась. Для него все окуталось страшным туманом, тяжелым мраком тоски. Он слышал вокруг себя голоса, ему предлагали вопросы, и он отвечал на них. У него спросили, когда ему угодно назначить похороны и где похоронить ее. Он нетерпеливо ответил, что ему все равно. Адольф и Роза убрали комнату. Хотя они оба были ветрены и легкомысленны, но обладали нежным, чувствительным сердцем. Мисс Офелия наблюдала, чтобы все было чисто и в порядке. Она внесла в убранство комнаты нежный поэтический оттенок, лишивший его того унылого мрачного вида, которым часто отличаются комнаты покойников в Новой Англии. На камине по-прежнему стояли цветы — белые, нежные, душистые, с грациозно опущенными листьями. Маленький столик Евы был покрыт белым. На нем стояла ее любимая вазочка с одним полураспустившимся бутоном белой розы. Складки драпировок и занавесей были расположены Адольфом и Розою с тем вкусом, который присущ их расе. В ту минуту, когда сан стоял задумавшись, Роза тихонько вошла в комнату с корзиной белых цветов. Она отступила, увидев санклера и почтительно остановилась. Но, убедившись, что он не обращает на нее внимания, она подошла, чтобы убрать покойницу цветами сент клер видел, как сквозь сон, что она положила в руку Евы ветку жасмина и стала с большим вкусом раскладывать прочие цветы по постели. Дверь снова отворилась, и Топси, с опухшими от слез глазами, вошла, пряча что-то под передником. Роза быстро сделала ей знак, чтобы она ушла, но она ступила шаг вперед. — Уходи, — шепнула Роза строго, — тебе здесь нечего делать. — Ах, пусти меня. «Я принесла цветок, такой красивый!» И Топси показала полураспустившуюся чайную розу. «Пожалуйста, позволь мне положить его!» «Убирайся вон!» — еще решительнее проговорила Роза. «Не гони ее!» — неожиданно вмешался Сент-Клер, топнув ногой. «Пусть она войдет!» Роза сразу отступила. Топси подошла и положила свой дар к ногам покойницы. Затем вдруг с диким воплем бросилась на пол подле кровати и громко зарыдала. Мисс Офилия вбежала в комнату и старалась поднять ее и заставить замолчать, но напрасно. — О, месь Ева, О, месь Ева! Отчего я не умерла вместе с вами? Отчего я не умерла? В этом вопле слышалось искреннее отчаянное горе. Кровь прилила к мраморно-бледному лицу Санклера, и в первый раз после смерти девочки на глазах его показались слезы. — Встань, девочка! — сказала мисс Офелия мягким голосом. — Не плачь так. Мисс Ява ушла на небо. Она теперь ангел. — Но я не могу ее видеть! — отвечала Топси. — Я никогда ее не увижу! И она зарыдала еще сильнее. С минуту все стояли молча. — Она говорила, что любит меня, — продолжала Топси. — И она вправду любила. О, Господи, Господи! Теперь у меня никого не осталось, никого, никого! — Это, пожалуй, правда, — заметил сент — Но, — обратился он к мисс Афелии, — попробуйте, не удастся ли вам успокоить эту бедную созданица. Лучше бы мне никогда не родиться на свет, — рыдала Топси. «Я совсем не хотела рождаться, и зачем я только родилась? Совсем это не нужно!» Мисс Афелия ласково, но решительно подняла ее с полу и увела из комнаты. При этом из глаз ее упало несколько слезинок. «Тапси, бедная девочка!» — сказала она, приведя ее к себе в комнату. «Не отчаивайся так. Я могу любить тебя, хоть я и не похожа на нашу милую малютку. Она научила меня настоящей христианской любви». «Я могу тебя любить! Я тебя люблю и помогу тебе вырасти хорошей христианкой!» Голос Мисофелии говорил больше, чем ее слова, а еще более красноречивы были слезы, которые текли по лицу ее. С этой минуты она приобрела над душой одинокого ребенка влияние, которое сохранилось на всю жизнь. «О, моя Ева, как мало прожила ты на свете и как много добра сделала!» мелькнула в уме Санкт-Клера.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 Кто-то читал Библию, кто-то молился. И Сент-Клер жил, ходил, двигался, как человек, выплакавший все слезы. До последней минуты он видел одно только — золотистую головку в гробу. Потом головку закрыли покрывалом, крышка грубо опустилась. Он пошел вместе с другими в маленький уголок в конце сада, Там около дерновой скамейки, на которой она так часто сидела и читала и пела с Томом, вырыта была маленькая могилка. Сент-Клер стоял подле нее и тупо смотрел вниз. Он видел, как спускали гробик. Он смутно слышал торжественные слова: "Азм есть воскресение и живот вечный. Веру я и в меняще и умрет оживет." И когда могилу засыпали землей, он никак не мог представить себе, что в этой могиле скрыта от него его Ева. Нет, это и была не Ева, а лишь бренная оболочка того просветленного, бессмертного существа, которое воскреснет в день второго пришествия Христа. Потом чужие уехали, свои близкие вернулись в дом, где им не суждено было больше видеть ее. Комната Марии была завешена темными занавесями. Она лежала в постели, рыдала, стонала и ежеминутно звала слуг. Слугам некогда плакать. Да из какой стати? Ведь это ее, ее собственное горе. Она была вполне убеждена, что никто на земле не чувствует и не может и не хочет чувствовать так сильно, как она. «Сент-Клер не пролил ни одной слезинки», — говорила она. «Он не может сочувствовать мне». «Удивительно! Да чего он жесток и бесчувствен? Ведь он должен же понимать, как я страдаю!» Люди настолько доверяют своим глазам и ушам, что большинство слуг искренне думало, что мисс всех больше огорчена, особенно когда с Марией стали делаться истерические припадки. Она послала за доктором и, наконец, объявила, что умирает. Поднялась общая суматоха приносили горячие бутылки, грели фланель, суетились, бегали, и это отвлекало мысли от свежей утраты. Том не разделял мнение большинства. Его неудержимо влекло к господину. Он ходил за ним по пятам и после явно следил за ним внимательным, грустным взглядом. Когда он видел, что Сен-Клер сидел бледный и спокойный в комнате Евы и держал в руках ее маленькую Библию, но не различал ни слова, ни буквы в открытой книге. Том прочел в этом сухом, неподвижном взоре большее горе, чем во всех рыданиях и прочитаниях Марии. Через несколько дней Сент-Клер вернулся в город. Августин, не находивший себе места от тоски, жаждал перемены, надеялся, что она даст новое направление его мыслям. Они покинули виллу и сад с маленькой могилкой и вернулись в новый Орлеан. Сент-Клер бродил по улицам города и старался наполнить пустоту в своем сердце деловыми хлопотами, возбуждением и постоянным движением. Люди, встречавшие его на улице или в кафе, догадывались о его потере только по крепу на его шляпе. Он улыбался, разговаривал, читал газеты, рассуждал о политике и занимался делами. Кто же мог заметить, что под этой внешней бодростью скрывается сердце мрачное и безмолвное, как могила? «Мистер Сент-Клер — странный человек», — жаловалась Мария Мисс «Я всегда думала, что если он кого-нибудь на свете любит, то это нашу дорогую маленькую Еву, а он, кажется, очень скоро забыл ее. Я не могу даже заставить его поговорить о ней». Право, я думала, что он будет больше огорчен. — Тихие воды самые глубокие, говорят у нас, — произнесла мисс Офелия тоном оракула. — О, я в это не верю, это сказки. Если у человека есть чувства, он выкажет их. Он не может не выказать. Ну, конечно, это большое несчастье иметь чувствительное сердце. Я бы лучше хотела быть такой, как Сент-Клер. Моя чувствительность убивает меня. — Ах, мисс... «Вы только посмотрите, как Масса Сенклер исхудал! Говорят, он ничего не ест!» — вмешалась в разговор Мами. «Я, наверное, знаю, что он не забыл мисс Яву. Да и кто же может забыть этого милого маленького ангела?» — прибавила она, утирая глаза. «Во всяком случае, ко мне он не имеет ни малейшей жалости!» — возразила Мария. «Он не сказал мне ни одного слова сочувствия. А ведь должен же он знать!» что ни один мужчина не может так страдать, как страдает мать. — Каждому своя боль всего больнее, — серьезно заметила мисс Афелия. Вот и я тоже думаю. Я знаю, что и как чувствую, и никто другой не может этого знать. Моя Ева понимала меня, но ее уже нет. Мария откинулась на кушетку и безутешно зарыдала. Мария была одной из тех несчастных женщин, в глазах которых все, что потеряно, приобретает ценность, какой не имела раньше. Во всем, что принадлежало ей, она старалась отыскивать всевозможные недостатки. Но раз предмет был утрачен, она без конца восхваляла его. В то время как этот разговор происходил в гостиной, беседа совсем другого рода шла в библиотеке Сент-Клера. Том, постоянно с тревогой следивший за своим господином, увидел, как тот вошел в библиотеку несколько часов тому назад. Он напрасно ждал его выхода и решил, наконец, войти посмотреть, не случилось ли с ним чего-нибудь. Он вошел неслышными шагами. Сент-Клер лежал ничком на кушетке в заднем углу комнаты. Около него лежала открытая Библия Евы. Том подошел и стал около Софы. Он колебался, заговорить ли. А в эту минуту Сент-клер вдруг поднялся. Честное лицо Тома, глядевшего на него так печально, с такой мольбою, с такой любовью и сочувствием, поразило его. Он положил свою руку на руку Тома и прижался к ней лбом. — Ах, Том, мой милый, весь мир пуст, как яичная скорлупа. — Я знаю, масса, я это знаю, — отвечал Том. — Но если бы... О, если бы масса только мог посмотреть вверх, туда, где наша дорогая мисс Ева, где наш Господь Иисус Христос! Ах, Том, я смотрю вверх, но беда в том, что я там ничего не вижу. Я был бы рад, если бы мог видеть. Том тяжело вздохнул. Видеть должно быть дано только детям и таким простым сердцам, как ты, а нам не дано, — сказал Сент-Клер. чего это? Утаил Иси от премудрых и разумных, прошептал Том и открыл им младенцам. Отче, таково было твое благоволение. Том, я не верю, я не могу верить. Я привык во всем сомневаться, сказал Сент-Клер. Мне бы хотелось верить в Библию, но я не могу. Дорогой масса, молитесь Господу Богу, говорите, Господи, я верую, помоги моему неверию. «Кто может знать что-нибудь, о чем бы то ни было?» — проговорил Санклер. Глаза его блуждали, он говорил как бы сам собой. «Неужели вся эта чудная любовь и вера были лишь одним из вечно меняющихся проявлений человеческого чувства и не имели никакой реальной подкладки? Неужели они исчезли с ее последним вздохом? И нет ни Евы, ни неба, ни Христа, ничего!» «О нет, дорогой масса, все это есть!» «Я это знаю, я в этом уверен», — вскричал Том, падая на колени. «Поверьте, Масса, умоляю вас, поверьте! Но почему же ты знаешь, Том, что Христос есть? Ведь ты никогда не видал Его?» «Я чувствовал Его своим сердцем, Масса. Я и теперь чувствую Его. О, Масса, когда меня продали и разлучили с моей старой женой и с детьми, я совсем отчаялся». «Мне казалось, что у меня уж ничего не осталось в жизни, и вот в это время Господь Бог помог мне». Он сказал, «Не бойся, Том». И он дал свет и радость моей бедной душе и наполнил ее миром. И я вдруг почувствовал себя счастливым и всех полюбил и предался воле Божьей и сказал себе, «Куда он меня поставит, там я и буду». Я знаю, что это не могло прийти от меня самого. Кто я такой? бедное жалкое создание. Это снизошло на меня от Господа, и я знаю, он то же самое сделает для массы». Том говорил прерывающимся голосом со слезами. сент Клер положил голову к нему на плечо и сжимал его грубую верную черную руку. «Том, ты меня любишь?» — спросил он. Я готов хоть сейчас отдать свою жизнь, чтобы только Масса сделался христианином. Бедный мой глупый Том, — проговорил Сентклер, полувставая. Я не стою любви такого доброго, честного человека, как ты. О, Масса, не я один люблю вас. Господь Иисус Христос тоже любит вас. — Почему ты это знаешь, Том? — спросил Сентклер. Я это чувствую своей душой. О, масса! Любовь Христа превосходит наше понимание. Странно, проговорил Сент-клер, отворачиваясь, история человека, который жил и умер больше восемнадцати веков тому назад до сих пор, так действует на людей. Но нет, вдруг прервал он себя, это не был человек. Ни один человек никогда не имел такого прочного, такого животворного влияния. «О, если бы я мог верить, как меня учила мать, и молиться, как молился, когда был ребенком!» «Масса, я хочу вас попросить», — проговорил Том. «Мисс Ява так чудно читала мне это. Будьте добры, почитайте и вы. Без мисс Явы никто мне не читает». Глава Евангелия, на которой была раскрыта книга, была одиннадцатая от Иоанна. Трогательный рассказ о воскрешении Лазаря. Сент-Клер прочел ее громко, останавливаясь несколько раз, чтобы подавить охватившее его волнение. Том стоял на коленях подле него, сложив руки, с выражением любви, веры и благоговения на лице. — Том, — спросил его господин, — тебе кажется, что все вправду было? — Я как будто своими глазами все это вижу, Масса, — отвечал Том. — Мне бы хотелось иметь твои глаза, Том. — Я молюсь об этом Господу, Масса. «Но, Том, ведь ты знаешь, что я гораздо образованнее тебя. Что, если я тебе скажу, что не верю Библии?» «О, масса!» — вскричал Том с мольбой, протягивая руки. «Это нисколько не поколеблет твоей веры, Том!» «Не крошечки!» — отвечал Том. «Но отчего же, Том? Ведь ты понимаешь, что я знаю больше твоего!» «О, масса! Разве вы не читали, что он утаил от премудрых и разумных и открыл младенцам?» Но ведь вы масса несерьезно говорите это. Нет? И Том с тревогой глядел на своего господина. Нет, нет, Том, несерьезно. Я не говорю, что я не верю. Напротив, я знаю, что есть много оснований верить, только я не могу. У меня уж такая дурная привычка вечно сомневаться. Если бы масса попробовал молиться, почему ты знаешь, что я не молюсь, Том? А разве молитесь, масса? Я бы молился, Том, если бы было кому слушать меня. Но когда я молюсь, мне все кажется, что это так, пустые слова. Помолись лучше ты, Том. Покажи мне, как надо молиться. Сердце Тома было переполнено. Он излил свои чувства в молитве, как изливается поток, долго сдержанный преградой. Одно было ясно. Том был твердо уверен, что был кто-то, кто слышал его. Это вера.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 Глава двадцать восьмая. Соединение. Неделя за неделей проходили своей чередой в доме Сент-Клера, и волны жизни в своем обычном течении сомкнулись над маленькой лодочкой, поглощенной ими. Суровая, холодная, непривлекательная, будничная действительность идет своим путем, неумолимо и безучастно, не принимая во внимание чувств человека. Мы должны есть, пить, спать и просыпаться. Должны заключать сделки, покупать, продавать, опрашивать и отвечать на вопросы, одним словом, преследовать тысячу теней, хотя ни одна из них не имеет для нас ни малейшей привлекательности. Холодная механическая привычка жить остается, хотя вся прелесть жизни исчезла. Все интересы, все надежды сент клера бессознательно сосредоточивались на его маленькой дочери. Ради Евы он устраивал свои денежные дела, ради Евы он так или иначе располагал своим временем, делал то или другое для Евы. Покупать, устроить или украсить что-нибудь для нее настолько вошло ему в привычку, что теперь, когда ее не было, ему казалось, что не о чем заботиться, нечего делать. Правда, существует другая жизнь, и вера в нее придает всем ранее непонятным факторам, из которых состоит наше земное существование, важное значение – таинственную ценность. Сент-Клер отлично знал это. Часто, в особенно тяжелые минуты, он слышал детский голосок, звавший его на небо, и видел маленькую ручку, указывавшую ему путь жизни. Но горе придавило его тяжелым камнем, он не мог подняться. У него была одна из тех натур, которые внутренним чутьем и инстинктом понимают религиозные догматы яснее и глубже, чем многие исповедники и последователи христианства. Дар оценивать и способность чувствовать тонкие оттенки и взаимные отношения нравственных законов, по-видимому, часто бывает уделом людей, которые на практике вполне пренебрегают этими законами. Мур, Байрон, Гёте часто находят для выражения истинного религиозного чувства такие слова, которые не приходят в голову людям, руководствующимся этим чувством в жизни. Для таких натур пренебрежение к религии является страшной изменой, смертным грехом. Сент-Клер никогда не руководствовался в жизни никакими религиозными правилами. Вследствие утонченности своей натуры он инстинктивно чувствовал, какие трудные обязанности возлагает христианство на своих последователей, и не решался взять их на себя, заранее отступая перед угрызениями собственной совести. Человеческая природа так непоследовательна, особенно у идеалистов, что им представляется лучше совсем не браться за дело, чем взявшись не довести его до конца. И все-таки Сент-Клер значительно изменился в последнее время. Он внимательно и добросовестно читал маленькую Библию Евы. Он более серьезно обдумывал свои отношения к прислуге, причем остался крайне недоволен ими как в прошлом, так и в настоящем. Вскоре по возвращении в Новый Орлеан он начал хлопотать об освобождении Тома для чего требовалось исполнение разных формальностей. Между тем он с каждым днем все больше и больше привязывался к Тому. Во всем свете никто и ничто так живо не напоминало ему его Еву. Он неотлучно держал его при себе. Замкнутые и сдержанные выражения своих чувств при других, при том он почти думал вслух. Впрочем, это было неудивительно. Стоило видеть, то выражение любви и преданности, с какими Том постоянно следил за своим молодым господином. «Ну, Том, — сказал Сент-клер на другой день после того, как начал свои хлопоты об его освобождении, — скоро ты будешь вольным человеком. Укладывай свои вещи и собирайся в кентукки». Внезапный луч радости, осветивший лицо Тома, когда он поднял руки к небу и воскликнул с восторгом «Слава тебе, Господи!»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 — горячо отвечал Том. — Нет, никак. Но, Том, разве ты мог бы своим трудом заработать себе такое платье и такое содержание, какое получал у меня? — Все это я знаю, Масса Сент-Клер. Масса был слишком добр ко мне. Но, Масса, лучше иметь плохое платье, плохое жилище и все плохое, да свое собственное, чем иметь все самое лучшее да чужое. «Мне так чувствуется масса, и я думаю, ведь это естественно масса». «Я также думаю, Том, значит, через месяц или около этого ты уйдешь и оставишь меня», — прибавил он с неудовольствием. «А, впрочем, почему же тебе и не уйти?» Он встал и начал ходить по комнате. «Нет, я не уйду, пока масса в горе», — сказал Том. «Я останусь с вами, пока я вам нужен, пока я что-нибудь могу для вас сделать». «Пока я в горе, Том?» — сказал Сент-Клер, печально глядя в окно. «А когда же пройдет мое горе?» «Когда масса Сент-Клер сделается христианином», — отвечал Том. «И ты в самом деле намерен остаться до тех пор?» С полуулыбкой спросил Сент-Клер, отойдя от окна и положив руку на плечо Тома. «Ах ты, мой добрый, глупый Том! Нет, я не стану удерживать себя так долго. Поезжай домой к своей жене и детям, кланяйся им всем от меня».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 «Даже я, такое ничтожное создание, имею дело, данное мне Богом. А масса, Сент-Клер, у которого есть и образование, и богатство, и друзья, как много он может сделать для Бога?» «Том, ты, кажется, воображаешь, что Богу нужно, чтобы для него что-нибудь делали», — улыбнулся Сент-Клер. «Все, что мы делаем для Божьих творений, мы делаем для Бога», — сказал Том. «Вот это хорошее учение, Том». Клянусь, оно гораздо лучше всех проповедей доктора Б. Разговор их был прерван приездом гостей. Мария Сент-клер чувствовала потерю Евы настолько глубоко, насколько ей было вообще доступно глубокое чувство и так как она обладала способностью делать всех несчастными, когда сама была несчастна, то слуги, ходившие за ней, вдвойне оплакивали маленькую барышню, ласковое обращение и кроткое заступничество которой часто смягчали для них эгоистичную тиранию ее матери. Особенно страдала бедная маме, Оторванная от семьи, она находила утешение исключительно в привязанности к прелестной малютке, и теперь сердце ее было окончательно разбито. Она плакала день и ночь, и от избытка горя стала менее ловко и проворно ухаживать за своей госпожой, чем навлекала беспрестанную брань на свою беззащитную голову. Мисофелия тоже сильно чувствовала потерю Евы, но в ее добром, честном сердце горе принесло благие плоды. Она стала более кратка и снисходительна, и хотя с прежним усердием исполняла все свои обязанности, но при этом сохраняла спокойный, умиротворенный вид, как человек, который не напрасно заглядывает в глубину собственного сердца. Она прилежно занималась топси и учила ее главным образом Библии. Она не гнушалась больше ее прикосновения, не выказывала дурно скрытого отвращения, потому что и не чувствовала его. Она смотрела на нее теперь сквозь ту призму, какую Ева поднесла к глазам ее, и видела в ней лишь бессмертное создание Божие, которое Бог поручил ей вести к добродетели и вечной жизни. Топси не сразу стала святой, но жизнь и смерть Евы произвели в ней заметную перемену. И ее прежнее грубое равнодушие исчезло. У нее явилась чувствительность, надежда, желание и стремление к добру. Топси боролась с собой, боролась неровно, с перерывами, часто уставала, но затем снова принималась с удвоенной силой. Один раз, когда мисс Офелия послала Розу позвать к себе Топси, та заметила, что девочка что-то поспешно прячет на груди. — Что это у тебя, негодяйка? Ты что-нибудь украла? Голову даю на отсечение! — вскричала Роза, грубо схватив ее за руку. — Убирайтесь прочь, мисс Роза! — сказала Топси, отталкивая ее. «Это не ваше дело!» «Но не разговаривай у меня!» возразила Роза. «Я ведь видела, как ты что-то прятала! Я знаю твои штуки!» Роза держала ее и старалась засунуть руку ей за платье. А Топси вниз себя от гнева отбивалась ногами, мужественно защищая то, что считала своим правом. Шум их борьбы привлек на место действия и мисс Афелию и Сент-Клера. «Она что-то украла!» объявила Роза. «Ничего я не украла!» — уверяла Топси, рыдая от гнева. «Отдай мне, что у тебя там!» — сказала мисс Афелия твердым голосом. Топси колебалась, но после повторенного приказания вытащила из-под платья какую-то вещицу, засунутую в ее старый чулок. Мисс Афелия вывернула чулок. В нем лежала маленькая книжка, которую Ева подарила Топси, где на каждый день года был выбран стих из Святого Писания и завернутый в бумажку локон волос, тоже данный Евой в памятный день ее прощания с прислугой. Сент-Клер был тронут при виде этих вещей. Книжечка оказалась обернутой в черный креповый лоскуток. — Зачем ты так завернула книжку? — спросил Сент-Клер, указывая на креп. «Потому что... потому что... потому что она была Масьевина!» «О, не отнимайте у меня этого! Пожалуйста, не отнимайте!» — вскричала она, села на пол, закрыла голову передником и громко зарыдала. Это была странная смесь трогательного и смешного. Маленький старый чулочек, черный креп, книжка с текстами, прелестный мягкий локон и полное отчаяние топси. Сент-Клер улыбнулся, но на глазах его были слезы. — Полно, полно! Перестань плакать! — сказал он. — Никто не отнимает у тебя твоих сокровищ. Он сложил все вещи, как они лежали раньше, положил их на колени девочки и увел мисс Офелию с собой в гостиную. — Право, я думаю, что вы можете что-нибудь сделать из этого созданица! — сказал он, указывая пальцем через плечо. — Душа, способная чувствовать истинное горе, способна на все хорошее! «Вы должны заняться ею». «Девочка очень исправилась за последнее время», — сказала мисс Афилия. «Я надеюсь, что из нее выйдет хорошая женщина». «Но Августин...» — она положила руку ему на плечо. «Мне хотелось спросить у вас одну вещь. Кому принадлежит эта девочка? Вам или мне?» «То есть как? Ведь я же подарил ее вам». «Да, но не на законном основании, а я хочу, чтобы она была моей и по закону». «Фью-фью, кузина!» — скричал Августин. «А что скажет общество аболиционистов? Им придется назначить день поста по случаю вашей измены, если вы сделаетесь рабовладелицей». «Ну, это пустяки. Я хочу, чтобы она была моя, чтобы я имела право взять ее с собой в свободные штаты. Там я дам ей вольную, иначе все, что я для нее делаю, пропадет даром». «О, кузина! Вы, значит, признаете, что цель оправдывает средства? Я не могу поощрять таких мнений». — Пожалуйста, оставьте шутки. Поговорим серьезно, — сказала мисс Офелия. — Мне совершенно не стоит внушать этой девочке христианские понятия о нравственности, если я не могу спасти ее от развращающего влияния и от всех бедствий рабства. Если вы действительно хотите подарить ее мне, дайте мне дарственную запись на нее или какую-нибудь другую бумагу, требуемую законом. — Хорошо, хорошо, — сказал Санкт-Клер. — Дам. Он сел и развернул газету. — Дайте сейчас, — настаивала мисс Офелия. — К чему такой спях? — Потому что хорошее дело никогда не следует откладывать, — отвечала мисс Офелия. — Вот вам бумага, перо и чернила. Напишите сейчас же. Сент-Клер, как большинство людей его характера, терпеть не мог в настоящее время глагола «делать». Настойчивость мисс Офелия досаждала ему. — Послушайте, что вы волнуетесь, — сказал он. «Разве вам мало моего слова? Можно подумать, что вы брали уроки у евреев? Чего вы пристаете к человеку?» «Я хочу обеспечить себя», — отвечала Мисофилия. «Вы можете умереть или обанкротиться, и тогда топси продадутся аукциона, что бы я не говорила. Право, вы слишком предусмотрительны. Ну, нечего делать. Раз я попал в руки янки, приходится уступить». И Сент-Клер быстро написал дарственную запись, что было для него совершенно легко, так как он хорошо знал разные формы деловых бумаг. Он подписал свою фамилию огромными буквами с большущим росчерком «Извольте, мисс Вермонт, вот вам бумага написанная по форме. Надеюсь, вы довольны? Спросил он, передавая ей написанное. Умницу, с улыбкой проговорила мисс Офелия. А разве не нужна подпись свидетеля? От черт возьми, конечно! Он открыл дверь в комнату Марии. «Мари, кузине хочется иметь твой автограф. Пожалуйста, напиши свое имя вот здесь». «Что это такое?» спросила Мария, пробегая глазами бумагу. «А вот-то смех! Я считала нашу кузину слишком благочестивой для таких ужасных дел», прибавила она, небрежно подписывая свое имя. «Но если ей такого рода товар нравится, что же, отлично!» «Ну вот, извольте!» «Теперь она ваша и телом, и душою», — сказал Сент-Клер, вручая бумагу мисс Офелии. она настолько же моя, насколько была и раньше», — отвечала мисс Офелия. «Никто, кроме Бога, не имеет права отдать мне ее, но теперь я, по крайней мере, могу защищать ее». «Хорошо, во всяком случае, она ваша по закону», — сказал Сент-Клер, возвращаясь в гостиную и снова принимаясь за газеты.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 «Разве вы замечаете у меня признаки желтой лихорадки или холеры, что вы заставляете меня делать предсмертные распоряжения?» «Смерть часто приходит, когда мы менее всего ожидаем ее», — сказала мисс Афилия. Сент-Клер встал, отложил газету и вышел через открытую дверь на веранду, чтобы положить конец разговору, который был неприятен ему.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 «Сегодня человек живет, он красив собой, он горячо чувствует, он полон надежд, желаний, потребностей, а завтра он умер, исчез навсегда». Был теплый золотистый вечер. Он дошел до другого конца веранды и увидел Тома, который старался сам читать Библию, указывая себе пальцем каждое слово и произнося его шепотом. «Не хочешь ли я тебя почитаю, Том?» — спросил Сент-Клер, садясь подле него.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 За чаем Сент-Клер был рассеян и задумчив. После чая они все трое молча перешли в гостиную. Мария прилегла на кушетку, защищенную шелковым пологом от москитов, и скоро крепко уснула. Мисс Офелия молча вязала, Сент-Клер присел за фортепиано и начал наигрывать тихую грустную мелодию. Он, очевидно, был в мечтательном настроении и посредством музыки говорил сам с собою. Немного погодя, он открыл ящик, вынул оттуда старую, пожелтевшую от времени тетрадь нот и принялся перелистывать ее. «Вот», — сказал он, обращаясь к мисс Офелии, — «это одна из тетрадей моей матери. Это написано ее рукой. Придите, посмотрите». Она переписала и аранжировала это из «Реквиема Моцарта». Мисс Офелия подошла и посмотрела. «Она часто пела эту вещь», — продолжал Сент-Клер. «Я как будто слышу ее голос». Он взял несколько торжественных аккордов и запел знаменитый латинский гимн «Диесира» — «День скорби». Том, стоящий на веранде, был привлечен этими звуками к дверям комнаты и остановился, прислушиваясь. Он, конечно, не понимал слов, но музыка и пение, особенно в наиболее трогательных местах, производили на него сильное впечатление. Это впечатление было бы еще живее, если бы Том понимал смысл чудных слов. «Вспомни, Иисусе благий, что ради меня ты предпринял свой крестный путь, чтоб не погибнуть мне в тот страшный день. Меня ты искал, когда припадал к земле усталый. Ты искупил меня крестными муками. Пусть же твой тяжкий подвиг не останется тщетным». клер вложил глубоко прочувствованное выражение в эти слова. Темная завеса лет как будто отдернулась, и ему казалось, что он слышит голос матери, что он вторит ей. И голос и инструмент дышали жизнью и с полным сочувствием передавали те звуки, которыми вдохновенный Моцарт как будто предсказал собственную кончину. Кончив петь, Санклер сидел несколько минут, склонив голову на руку, затем принялся ходить взад и вперед по комнате. Что за величественная идея! «Идея страшного суда», — сказал он, — «исправление всех несправедливостей от начала веков, разрешение всех нравственных вопросов, неизреченную мудростью, какая чудная картина!» «И какая страшная для нас», — заметила мисс Офелия. «По крайней мере, для меня», — сказал Сент-Клер, останавливаясь в раздумье. «Я читал сегодня тому Евангелие от Матвея, где описывается этот суд, и был поражен». Можно бы предположить, что те, кто лишены Царствия Небесного, совершили какие-нибудь ужасные преступления. Но нет, они осуждены за то, что не делали положительного добра, как будто этим они принесли громадное зло. «Может быть, — сказала Мисофелия, — человек, который не делает добра, тем самым неизбежно делает зло». «А что?» — Сент-клер говорил как будто сам про себя, но с большим чувством. Что сказать человеку, которого и собственное сердце, воспитание и потребность общества напрасно призывали послужить благородной цели, и который между тем плыл по течению, оставаясь мечтателем, безучастным зрителем борьбы, страданий и несправедливостей, в то время как он мог бы быть деятелем? — Я бы сказала, — отвечала мисс Афилия, — что он должен раскаяться и взяться за дело. «Вы всегда практичны, всегда идете прямо к цели», — вскричал Сент-Клер, и улыбка осветила лицо его. «Вы, кузина, никогда не даете мне остановиться на общих рассуждениях и всегда возвращаете меня к настоящему времени. Слово «теперь» занимает первое место в вашем уме». «Теперь» — это единственное время, которое мы можем располагать, — проговорила мисс Афелия. «Дорогая маленькая Ева!» «Бедная девочка», — сказал Сент-Клер. «Она тоже в своей наивной детской душе мечтала о хорошем деле для меня». Первый раз после смерти Евы он заговорил о ней и, видимо, с трудом мог подавить глубокое волнение, охватившее его. «Я так смотрю на христианство», — продолжал он. Мне кажется, ни один человек не может последовательно исповедовать его, не отдавшись всей душой борьбе против чудовищной несправедливости, лежащей в основе нашего общественного строя. Он должен в случае надобности пожертвовать собой в этой борьбе. По крайней мере, я не мог бы быть христианином иначе, как при этом условии. Хотя, конечно, я видал очень много просвещенных христиан, которые были далеки от чего-либо подобного. И я должен сознаться, что равнодушие религиозных людей к этому вопросу Их непонимание тех несправедливостей, которые возбуждали во мне ужас и отвращение, более всего прочего, содействовали развитию во мне неверия. «Если вы все это понимали, отчего же вы сами ничего не делали?» спросила мисс Офелия. «О, потому что моя доброта заключалась в том, что я валялся на Софе и бронил церковь и духовенство за то, что среди них нет мучеников и праведников». Ведь вы знаете, как легко обрекать других на мученичество. Но теперь вы намерены иначе поступать. Будущее известно одному богу, — отвечал Сент-Клер. Я теперь стал храбрее, потому что я все потерял. Тот, кому нечего терять, может подвергнуть себя какому угодно риску. Что же вы думаете делать?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 «А как, вы думаете, может это случиться, чтобы вся страна добровольно освободила своих негров?» «Не знаю», — отвечал Сент-Клер. «Теперь настанет время великих дел. Героизм и бескорыстие беспрестанно проявляются то там, то здесь. В Венгрии помещики освободили несколько миллионов крепостных и понесли громадные денежные убытки». «Может быть, и у нас найдутся великодушные люди, способные не ценить честь и справедливость на доллары и центы?» «Я сильно сомневаюсь в этом», — заметила мисс Офелия. «Да, но представьте себе, что мы завтра дадим свободу всем нашим рабам. Кто же будет воспитывать эти миллионы черных, кто научит пользоваться свободой?» Среди нас они мало что приобретут. Мы сами слишком ленивы и непрактичны. Мы не можем развить в них энергии и предприимчивости, необходимых для самостоятельной жизни. Им придется двинуться на север, где все работают, где труд, в моде. Но теперь скажите откровенно, найдется ли в ваших северных штатах достаточно христиан-филантропов, которые взялись бы поднять их умственный и нравственный уровень? Вы тратите тысячи долларов на миссионеров, но потерпите ли вы, чтобы язычники жили в ваших городах и деревнях? Пожертвуете ли вы своим временем, умом и деньгами, чтобы превратить их в настоящих христиан? Это мне очень интересно знать. Если мы освободим рабов, возьметесь ли вы воспитывать их? Многие ли семьи в вашем городе согласятся взять негра или негритянку, учить их, не возмущаться их недостатками и стараться сделать из них христиан? Многие ли купцы согласятся взять Адольфа приказчиком или мастера учеником, если я захочу, чтобы он выучился ремеслу? Если бы я вздумал отдать Жене или Розу в школу, много ли найдется в северных штатах школ, в которые их примут? Многие ли семьи возьмут их на пансион? А между тем они и не смогли многих женщин южных и северных штатов. «Вы видите, кузина, я хочу, чтобы нас судили по справедливости. Мы на вид самые сильные угнетатели негров». Но христианское предубеждение северян создает, пожалуй, притеснение не менее жестокое. «Да, кузин, я знаю, что это так», — сказала мисс Офелия. «Я сама испытала то же предубеждение, пока не поняла, что обязана преодолеть его». Теперь я его преодолела, и я знаю, что на Севере есть много хороших людей, которым надобно только показать, в чем состоит их обязанность. Конечно, чтобы принять язычников в нашу среду, требуется больше самоотвержения, чем для того, чтобы посылать к ним миссионеров. Но я думаю, что мы в состоянии сделать это. — это уж, конечно, в состоянии, — вскричал Сент-Клер. «Желал бы я видеть, чего вы не в состоянии сделать, раз признаете это своим долгом». «Ну, во мне нет ничего особенно хорошего», — возразила Мисофилия. «И другие поступали бы так же, как я, если бы смотрели на вещи с моей точки зрения. Когда я уеду домой, я возьму Топси с собой. Наши сначала очень удивятся, но я думаю, они согласятся с моими взглядами. И вообще...» Я знаю, на севере многих людей, которые поступают именно так, как вы говорите. Да, что таких меньшинства, Если у нас дело освобождений начнется в широких размерах, неизвестно еще, каково запоют у вас. Мисс Офелия ничего не отвечала. Несколько минут продолжалось молчание. На лице Сент-Клера появилось грустное, мечтательное выражение. «Не знаю, отчего это мне сегодня постоянно вспоминается моя мать», — сказал он. «У меня такое странное ощущение, точно она здесь, около меня». Мне приходят в голову ее слова, ее мнения. Удивляюсь, почему это иногда прошедшее так живо встает перед нами?» Сен-Клер еще несколько минут ходил по комнате и затем сказал. «Я пройдусь немного по улице, узнаю сегодняшние новости». Он взял шлепу и вышел. Том последовал за ним до выхода со двора и спросил, не пойти ли за ним. — Нет, голубчик, — отвечал Сент-Клер, — я вернусь через час. Том уселся на веранде, был чудный лунный вечер, и он долго следил за поднимавшейся и опускавшейся струей воды в фонтане и прислушивался к его плеску. Том думал о своем доме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 Затем он стал думать о своем благородном молодом господине и по обыкновению помолился за него. После этого мысль его перешла на прелестную Еву, которая представлялась ему не иначе, как одним из ангелов небесных. И вот ему показалось, что из-за брызг фонтана на него глядит ее светлое личико с золотистыми локонами. Он задремал и увидел, что она подбегает к нему в припрыжку, как раньше, с веткой Жасмина в волосах, ее румянцем на щеках, с глазами сияющими радостью. Он смотрел на нее, а она как будто отделялась от земли. Щеки ее побледнели, глаза засияли глубоким небесным блеском. Вокруг головы ее образовалось золотистое сияние, и она исчезла. Том разбудил громкий стук ворота и говор нескольких голосов. Он поспешил отворить ворота. Несколько человек, тяжело шагая, внесли на носилках тело, завернутое плащом. Свет от фонаря упал прямо на лицо лежавшего. Том громко, отчаянно вскрикнул. Этот крик пронесся по всем галереям и через отворенную дверь дошел до гостиной, где мисс Афелия еще сидела за своим вязанием.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 Слуги в припадке, горя рвали на себе волосы и бросались на пол или бесцельно метались по комнатам. Только Том и Мисс Офелия сохранили присутствие духа. С Марией сделалась сильнейшая истерика. Под наблюдением Мисс Офелии на одной из кушеток гостиной наскоро приготовили постель и уложили на нее окровавленное тело. Вследствие боли и потери крови Сент-Клер лишился чувств. Но Мисс Офелия привела его в себя. Он ожил, открыл глаза, пристально посмотрел на окружающих, обвел взглядом всю комнату, переходя от одного предмета на другой, и, наконец, остановил глаза на портрете матери. Приехал доктор и осмотрел больного. По выражению лица его было видно, что надежды нет. Тем не менее он занялся перевязкой раны. Мисс Офелия и Том помогали ему. Слуги, толпившиеся около дверей и окон веранды, громко плакали и рыдали. «Однако», — заметил доктор, — «необходимо прогнать всех этих людей. Больному нужен полный покой. От этого все зависит». Сент-Клер открыл глаза и пристально посмотрел на огорченных слуг, которых мисс Афелия и доктор старались удалить от комнаты. «Несчастные», — проговорил он, и выражение горького раскаяния мелькнуло на лице его. Адольф положительно отказался уйти. Ужас лишил его всякого присутствия духа. Он бросился на пол, и ничем нельзя было уговорить его встать. Остальные послушались убеждениями Софелии, что жизнь больного зависит от их послушания и от соблюдения ими тишины. Сент-Клер почти не мог говорить. Он лежал с закрытыми глазами, но видно было, что его мучат тяжелые мысли, Через несколько минут он положил свою руку на руку Тома, стоявшего на коленях под него, и произнес. — Том, бедный мой, что такое масса? — спросил Том. — Я умираю, — произнес Сент-Клер, сжимая его руку. — Молись. Не желаете ли вы пригласить священника? — предложил доктор. Сент-Клер нетерпеливо покачал головой и обратился еще настойчивее к Тому. — Молись и Том стал молиться от всего сердца, со всей силою своей веры, молиться за отходящую душу, которая так печально глядела из этих больших, скорбных, голубых глаз. Он молился, обливаясь слезами, рыдая. Когда Том перестал говорить, Сент-клер взял его за руку, пристально посмотрел на него, но не сказал ни слова. Он закрыл глаза, но не выпускал руки Тома. В преддверии вечности черная и белая рука сжимали друг друга, как равные. По временам он повторял прерывающимся шепотом «Вспомни, Иисусе благий, чтобы не погибнуть мне в тот страшный день». Очевидно, ему вспоминались слова, которые он пел в этот вечер, слова мольбы, обращенные к бесконечному милосердию. Губы его шевелились, произнося отдельные струфы гимна. «Он бредит! Душа его томится!» — заметил доктор. «Нет, она возвращается домой, наконец!» «Наконец-то!» — произнес Стэнт Клер твердым голосом. Усилие, с которым он проговорил эти слова, истощило его. Мертвенная бледность покрыла лицо его. Но тем временем на него снизошло чудное выражение покоя, какое бывает у засыпающего, усталого ребенка. Так пролежал он несколько минут. Они видели, что смерть уже наложила на него свою могучую руку. Перед тем, как испустить последнее дыхание, он открыл глаза, засиявшие радостью, как бы при виде любимого человека. Проговорил «Мама!» I